этого доказательства больше чем достаточно. Было темно, и остальных трех Верна не разглядела. Но список подозреваемых она помнила наизусть. Феба с Дульче пропустили их вопреки приказу Верны. С большой неохотой Верна добавила к списку и этих двоих. Она принялась мерить шагами палату. Постепенно у нее разгорался гнев. Как они смеют надеяться, что им это сойдет с рук? Взгляд Верны метал молнии. Нет, не сойдет. Н возложила эту обязанность на нее, и она ее выполнит. Она выведет сестер Света из дворца. Верна коснулась пояса. Она должна написать послание. Но не опасно ли делать это здесь? А если за ней наблюдают, тогда всему конец. Но сообщить Н о том, что происходит, необходимо. Верна резко остановилась. Как она может признаться Энн в том, что не оправдала ее доверие, что из-за нее всем сестрам Света грозит смертельная опасность, а она ничего не может сделать? Джеган вот-вот явится. Надо бежать. Если она не уведет из дворца сестер Света, они все попадут в лапы Джегана. Ричард соскочил с коня. Он намного опередил остальных, которые только-только подъезжали. Похлопав коня по крупу, он начал было привязывать его к железной перекладине подъёмного механизма ворот, но передумал и обмотал поводье вокруг ручки лебедки. Мало ли что может случиться? Один хороший рывок, и решетка обрушится на коня. Не дожидаясь остальных, Ричард направился в замок волшебника. Он был зол, потому что его никто не разбудил. В окнах замка полночи горел свет, и ни у кого не хватило ума разбудить магистра Рала и сказать ему об этом. А около часа назад Ричард сам увидел молнии и огромный круг света в ясном небе, который, улетев, оставил после себя серые облака. Внезапно ему пришла в голову одна мысль. Не дойдя до замка, Ричард остановился и посмотрел вниз на перекресток, от которого расходились дороги, ведущие из Эйдиндрила. А что, если в замке кто-то был и взял что-нибудь? Надо приказать солдатам задерживать всех, кто попытается уехать. Как только экскорт прискачет сюда, нужно отправить кого-нибудь передать приказ постам перекрыть дороги и проверять всех, кто хочет покинуть город. Ричард пригляделся к движению на дорогах. Большинство людей направлялись в город, а не из него. Впрочем, кое-кто и уезжал. Судя по всему, семьи. Солдатские патрули, пара фургонов с товаром, четверка лошадей, плетущихся за людьми, ведущими их в поводу. Надо бы всех их остановить и проверить. Да, но что искать? Пусть солдаты задерживают людей, а он, когда вернется, сам проверит, есть ли при них что-нибудь волшебное. Ричард повернулся к замку. Ладно, времени нет. Надо выяснить, что же здесь произошло. Да к тому же, как он отличит волшебную вещь от обычной? Пустая трата драгоценного времени. Нужно переводить с Сбердиной дневник, а не рыться в чьих-то шмотках. Люди все еще уезжают, не желая оставаться под властью Дхары. Ну и пусть едут. Ричард прошел сквозь щиты, не дожидаясь своих телохранителей. Мортит и Уликс игом огорчатся. Ну что ж, может, в следующий раз они удастся его разбудить, если в замке зажгутся огни. Завернувшись в плащ Мрисвиза, Ричард шел туда, откуда из замка летели молнии. Он избегал коридоров, где чувствовал опасность, и находил иные пути, где хотя бы волосы на затылке не становились дыбом. Несколько раз он чуял мри но они к нему не приближались. В большой комнате, из которой вели четыре коридора, Ричард остановился. Несколько дверей оставались закрытыми, а в одну вел кровавый след. Присев на корточке, он внимательно его изучил. На самом деле, следов было два. Один ввёл в комнату, другой из неё. Распахнув плащ, Ричард достал меч. Звон стали разнёсся по коридору. Кончиком меча Ричард толкнул дверь. Комната оказалась пустой, но там было на что посмотреть. Деревянный пол обуглился, каменные стены в чёрных потёках, словно здесь бушевала молния. Но больше всего озадачивала кладка. Кое-где гранитные блоки вышли из пазов и грозили вот-вот выпасть. Комната выглядела как после землетрясения. Весь пол был забрызган кровью, но огонь превратил ее в прах, и Ричард ничего не мог по ней выяснить. Он прошел по кровавому следу на бастион и выйдя наружу, сразу увидел кровавые потеки на стенах. пачёки были совсем свежими. Морис и куски мёрисвизов валялись по всему бастиону. Трупы замерзли, но все же еще смердели. На одной из стен, на высоте добрых пяти футов, Ричард увидел большое кровавое пятно, а под ним мертвого мёрисвиза. Если бы кровь была на земле, а не на стене, Ричард решил бы, что тварь упала и разбилась. Оглядывая эту картину, Ричард подумал, что она напоминает результат битвы Грача смотри с визами, и покачал головой, недоумевая, что же здесь произошло. Пройдя по кровавому следу до стены, он обнаружил кровь по обе стороны парапета. Ричард заглянул вниз. Почти вертикальные стены замка чуть расширялись к основанию, а дальше на несколько тысяч футов шла сплошная скала. От парапета вниз по стене тянулся кровавый след и терялся в бездне. Он перемежался большими пятнами, словно чья-то большая туша в полете иногда ударялась о камень. Надо будет послать солдат посмотреть, что свалилось вниз, или кто. Он пробежал пальцами по следам крови на краю парапета. В основном, она принадлежала мрисвизам, но не вся. Добрые духи. Что же здесь произошло? Поджав губы, Ричард покачал головой и, завернувшись в плащ, исчез. Почему-то он думал о Зэде. Ему очень хотелось, чтобы Зэд был рядом.